В голове у Машеньки стоял малиновый звон. Перед глазами всплывали красно-светные пятна и разводы, похожие на картины Кандинского, альбом с репродукциями которого долго пылился у них дома в Прокопьевске. Мир ещё существовал. Это она поняла по эху. Только теперь оно не хохотало, а кричало на разные голоса, и столько было в этих криках боли и ужаса, что хотелось оглохнуть. Потом вернулось зрение. Девушка сразу поняла, что находится не дома. Наверное, из-за запаха, ведь каждое жилое помещение пахнет по-своему. Но тут запах был как раз нежилой, тяжёлый и чужой. Пахло землёй и затхлостью. Так может пахнуть на складе или в заброшенном доме, давно покинутом обитателями. Но как ни странно, к этому запаху примешивался другой, тоже неприятный, но гораздо более привычный. Запах множества человеческих тел, пота и крови. Да, крови. Его не спутать ни с чем. Так может пахнуть только казённое помещение, вроде больницы, вытрезвителя или обезьянника. Нет, не может быть, сразу отмила это предположение Машенька. Для больницы здесь слишком темно, а остальные варианты просто нелепы. В растерянности она шарахнулась по тьмах в поисках ответа. И тут догадка, как вспышка, озарила её разум. Подземный переход, железная дверь со штурвалом. Лестница, уходящая вниз, длинный коридор, бункер. Вспышка слева, вспышка справа. Воздушная тревога. ГО это гражданская оборона. АТС чрезвычайная ситуация. Предмет ОБЖ, второй год обучения. Зачтено. Способы оповещения населения о ядерной опасности. Сигнал подаётся всеми средствами. Всё встало на свои места. Или, наоборот, перевернулась с ног на голову. Сквозь туман она слышала голоса, вопли, шум. Постепенно к ней возвращалась способность воспринимать действительность. Но эта действительность нравилась Маше все меньше. Это, второе, пробуждение за день было куда менее приятным. Голова гудела, будто там поселился рой растерженных пчел. Ей не хотелось шевелиться, не хотелось открывать рта. От одной мысли ей где тошнило. Только одно она знала точно: жить ей хотелось не меньше, чем утром этой сумасшедшей субботы. Мир постепенно приобретал чёткость, глаза привыкали к полумраку. Потом она заметила рядом с собой Ивана и тут же задала давно созревший вопрос: "Что со мной? Сильно я?" Брофер встекла. "Скобку тебе наложили". парень покосился на немолодого доктора в белом халате, который что-то говорил старушке с соседней лавки. Кровище было. Вот блин, вырвалось у Машеньки. Словно не верит его словам, она потрогала его голову, и обнаружила на ней плотную повязку. Да, это определённо не сон, хоть и похоже. И долго я была в отключке, до да минут 20. И чего тут без меня произошло? спросила она слабым голосом, приподнимаясь на лавке. Много всего, расскажу потом. А говорили, когда нас выпустят? Не отступалась Маша. Ты это, лежи, отдыхай. На лице парня отразилось смятение. Сказал: "Попозже тебе всё расскажу". "Говори сейчас", настаивала девушка. "Потерпи, доктор сказал, тебе надо в покое побыть". "Да я сама, доктор, блин", вскинулась она. И знаю, что мне сейчас нужно. Мне нужно знать, что за дерьмо здесь произошло. Дерьмо, это ты верно сказала. Ну как хочешь. Иван сдался и рассказал всё, что к этому моменту знал сам. Знал он не так уж много, но для неё оказалось достаточно. Это была война. Атомная. По городу нанесён ядерный удар или несколько. Другие обстоятельства пока оставались неизвестны. К слову не намного больше было известно и его новому командиру, хоть тот и был одним из тех, кому по долгу службы полагалось быть готовым не только к ЧС, к чему-то страшному, но и к ГО, ко всему общему гейм-оверу. Ведь мало кто всерьёз думал, что эти приготовления понадобятся. Ни один нормальный человек, родившийся после первой холодной войны, И благополучно прогуливавшей лекции по современной истории, не мог представить, что вторая холодная, в один прекрасный день, станет настолько горячей. Она знала, что это означает конец всему и бесполезно себя успокаивать. От мирного срыва Машеньку спасла её приземлённость и отсутствие рефлексии. Она не умела переживать одну и ту же эмоцию дважды. Её жизнь всегда была так насыщена ими, что долгому сулить каждую не получалось. Ещё у неё было не очень богатое воображение. 1000 долларов и 1000 трупов Маша могла представить себе, а миллиард уже никак. Она не стала себя жалеть и хоронить заживо. Второе уже сделали за неё. А на первое у неё в ближайшие дни не будет времени. Вместо этого девушка твёрдо решила жить дальше, во что бы то ни стало. Может, настоящая боль придёт к ней позднее, когда наступит осознание случившегося. А может, и не придёт. В этот первый день, ставший для её прежней жизни последним, она не проронила ни слезинки. Она вообще редко плакала. Внешне Маша осталась прежней. Может, в душе, в каком-то её потаённом уголке что-то и заледенело, но об этом она вряд ли кому-нибудь расскажет.